часть 10. Через 2 года после нашего переезда Линда забеременела. Я радовался, витал в облаках, ведь нет ничего лучше, чем новая, непорочная жизнь. Но Линду казалось терзали сомнения. Мы редко разговаривали об этом, но из коротких бесед я понял, что она безумно хочет ребёнка и одновременно боится ответственности, которая упадёт на наши плечи. Перво-наперво нужно было перестроить дом. Ведь моя скромная хижина не вместила бы в себя ещё и малыша. Тогда я взялся за инструменты и начал возводить пристройку. День и ночь я работал, позабыв обо всём. Не было ничего важнее, чем комната для будущего малыша. Я уже видел, как наше дитя качается в резной люльке, как Линда убаюкивает младенца и кладёт крошечное тельце на мягкую простыню. Видения опьяняли меня и наполняли силами. который я всецело тратил на кропотливый труд. За свою увлечённость я виню себя и по сей день, ведь именно из-за неё я забыла о своём долге перед лесом и похолодной случайности впустил в наше светлое царство незваных гостей. Однажды, когда я возводил кровлю, ко мне подбежала госпожа Беккер и начала тыкаться носом в мои ноги. Она пыталась привлечь моё внимание и будто говорила: "Идём, идём". Я последовал за ней вглубь леса и, пробежав несколько десятков метров, заметил редкие капли свежей крови, впитавшиеся в сухую землю. С каждым шагом их становилось всё больше, и вскоре я уже шёл вдоль кровавого ручья. От вида красной жидкости мне стало не по себе, но я двигался дальше, прислушиваясь к ускоряющемуся ритму своего сердца и думая о том, кого же настигла такая печальная участь. У молодой поросли Я наткнулся на кровавую лужу. Мёrtвого животного не было, значит, кто-то забрал тело с собой. Судя по следам, зверя подстрелили, и он, умирая, передвигался ползком прочь от убийцы. Потом, окончательно потеряв силы, испустил дух. Я огляделся, и солнце указало на маленькие блестящие точки, разбросанные по земле. Это была дробь. Этого не может быть. Тут что-то зашевелилось в кустах. И из высокой травы выскочил уже подросший олененок. Он был цел и невредим. Я с облегчением вздохнул и задумчиво уставился на крохотные свинцовые шарики браконьеры. Я решил не рассказывать о трагедии Линде и поспешил в город. Там я надеялся призвать к ответственности негодяев и усадить за решетку нарушителей порядка. В министерстве мне ответили, что в силу вступает закон. Разрешающий отстрел мелкой дичи. Это это же варварство, ошеломлённо шептал я, глядя в предоставленный мне документ. Таков закон. Что, тоже хотите пострелять в крупного зверя? с издёвкой спросил меня человек из очереди. Ну ничего, скоро мы и это устроим, только подождите, подхватил второй. Да как же вы как же вы себя людьми считаете? Ещё как считаем? Разве не в этом наша сила? Что за сила такая жизни лишать? Ещё какая сила? Самая могучая. Вот притащишь домой вепревое колено, замаринуешь, да нарежешь. Хмм. Собеседники разом провели руками по усам. Знатная закуска для пива, да, друзья. Очередь гулко подхватила. Да, знатно, знатно. Эти люди, видимо, хотели получить лицензию на охоту. Все были в отличном настроении и в предвкушении предстоящей кровавой жатвы весело переговаривались. Жилочный смех, вырывающийся из их толстого чрева, резал слух. А как известно, перебил общий говор самый противный и грубый. На охоте надо только пить и стрелять. Все опять загоготали. Лучше бы вас жизни лишить. Вот где настоящая сила. Хо-хо. Но ну это как посмотреть. Хочешь людей убивать, так на войну иди, а нас не тронь. Да я и без войны таких, как вы, и всю породу вашу пить и стрелять, вот умора. Запозданием шутка дошла до недалёкого юноши. Все опять засмеялись. Я крикнул, перекрывая голоса: "Ну и чёрт с вами!" Дома меня ждала ничего не подозревающая Линда. Она, как всегда, была занята рисованием и, не отрываясь от холста, спросила: Где ты был, дорогой? Ездил в город. Мне нужны инструменты для работы. Странно, этой ночью я слышала выстрел. Он был совсем близко, будто стреляли прямо над ухом. Тебе и показалось. Когда спишь, и не такое подчудится. Да и мамочка сегодня обеспокоена. Продолжала свое расследование Линда, рисуя какие-то силуэты. Ничего страшного, такое бывает. Весна ведь. Я чувствую, как ребёнок толкается. Это так умиляет. Ещё слишком рано, ведь прошло всего Я задумался, пытаясь вспомнить, какой сегодня день. Прошло уже 5 месяцев. Линда повернулась ко мне боком, и я увидел выпирающий живот. Только теперь я обратил на это внимание. Дурашка, совсем со своей работой замотался. Тебе бы отдохнуть. Нет, я не мог отдыхать. Не мог спокойно спать, зная, что в данную минуту все новые и новые охотники получают лицензию на убийство. Не мог сомкнуть глаз, понимая, что погибшая этой ночью зверь всего лишь первая жертва в череде бесчисленных расправ. Этой ночью, мучаясь от бессонницы, заливаясь слезами, я поклялся во что бы то ни стало защищать свой лес, даже если ради этого придётся нарушить городское законодательство. Весна была уже в самом разгаре, Окружающая красота стала мне особенно дорога, ведь в любую секунду она могла погибнуть от выстрелов охотников. Теперь я с особым трепетом наслаждался свежим воздухом, и даже долгие бессонные ночи приносили мне радость. Я часто видел яркий свет, пробивающийся сквозь кроны деревьев, но это была не луна, а нечто опасное и коварное, нечто уничтожающее жизни. Фонари предвестники охоты. передвигались по спящему лесу и я молился, как бы на этот раз им не удалось забрать с собой душу невинного зверя. Я выходил на крыльцо и кричал вслед вспышкам света: "Уходите, чёртовы душегубы, это не ваш лес. Мне плевать, что у вас есть разрешение, убирайтесь". Из-за кустов доносился панический шёпот, и после недолгого обсуждения мужские голоса спрашивали: "А вы вообще кто?" Тогда я доставал ружьё, и все умолкали. Эти людишки отказывались принять бой с равным противником, боялись тронуть меня, ведь это труднее, чем убить зверя. Они боялись, а я нет. Хотя их фигуры скрывались за ослепительным светом фонарей, я знал, что имею преимущество, ибо сражаюсь за благую цель, к которой стремился мой отец. Уходите, пока удоживы. Я не побоюсь, у меня пуля наготове. Фонари удалялись медленно, угасая. Так продолжалась ночь за ночью. Уже через неделю я был истощён постоянным патрулированием тёмного леса, ведь всем людям нужен сон. Днём я работал над возведением пристройки, а вечером ужинал, ложился в кровать, целовал Линду, ждал, пока она заснёт, и вновь заступал на свой святой пост. И вновь фонари подходили к окошке, и я прогонял их своими криками. В первое время я заряжал ружьё солью, чтобы припугнуть незваных гостей, но со временем перешёл на дробь, а затем заменил её пулей. Что удерживало меня от выстрела? Спящая Линда. Звуки польбы с лёгкостью могли прервать чёткий сон будущей матери. Вот родит, отправлю её на недельку на курорт, а сам займусь фонарями. Так леса очищот всякой дряни, думал я. Мои усилия не пропали даром. Поток охотников уменьшился, в городе стали поговаривать о сумасшедшем лесничем, живущем в одинокой хижине и готовом убить любого, кто сунется в его владения. Я был рад таким слухам и желал, чтобы их приукрасили, превратили меня в жестокого маньяка. На некоторое время я потерял бдительность и снова погрузился в работу. Фонари перестали приходить, и мне казалось, что беда отступила. Как же сильно я ошибался. Одним вечером мне не спалось. Я долго лежал на кровати и смотрел на безмятежно спящую Линду, пока не раздался стук в дверь. Я за нервничал и, схватившись за ружье, ступил за порог, ожидая увидеть запутавшего охотника или бродягу. К моему удивлению на улице никого не было, лишь очередной фонарь тускло светил из лесной чаще. Его появление не печалило меня, а рассмешило. Одинокий охотник. последний любопытный зритель из некогда многолюдной толпы Экисмельчак пожаловал ко мне поздней ночью. Я закурил трубку и стал наблюдать за действиями ночного гостя. Он, казалось, не собирался уходить. Тогда я громко обратился к визитеру: «Зачем стучался? Не уж то решил пощекотать нервы? Пахвально, но не стоит испытывать моё терпение». А в ответ тишина. Зачем вы же водяры приходите сюда ночью? продолжил я. Ведь в темноте гораздо труднее охотиться. Мы приходим ночью, потому что днём боимся тебя, внезапно раздался ответ. Но почему? Мы знаем, что яркий свет ослепляет тебя, и специально накаляем лампу до бела. Но ведь животные разбегаются, увидев свечение. Они не являются целью наших походов. А кто является? Ты. Зачем вы это делаете? Нам интересно наблюдать за тобой. Ты тоже зверь. Выйдите же из своего укрытия и поговорите со мной с глазу на глаз. Нет, мы боимся. Мы для того и накаливаем лампу, чтобы ты нас не видел. Чего вы боитесь? Того, что ты выстрелишь, а мы нет. Но ведь вы можете застрелить меня прямо сейчас. Я беспомощен и слеп от вашего света. В ответ тишина. Ну чего вы ждёте? Вот он я. Не зачем нам это делать? Боитесь? Ты тоже трусишь. У тебя ведь жена так, она спит прямо за стеной. Не стоит её будить. Нет, я не боюсь. А если и боюсь, то не за свою шкуру. Тогда ты должен до конца своих дней терпеть наши визиты. Кто вы? Что за люди, готовые тратить часы драгоценного сна на посещение чокнутого лесного отшельника? Мы те, кто приходит к тебе по ночам. Вы галлюцинации? Нет, мы так же реальны, как то, что ты сделал несколько лет назад. Что я сделал? То, за что ты винишь себя все эти годы. Моя душа чиста, но не перед семейством Беккер. Я опешил от неожиданности. Вы следили за мной или вы родственники Линды? Если так, то разговор наш будет коротким. Мы не из семейства Беккер на многое о тебе знаем. А теперь поговори с нами, расскажи нам правду и мы уйдем. Да, я врал про свое положение в обществе и богатство, но в итоге оказался прав, ибо сейчас действительно имею на банковских счетах огромные суммы. Вы довольны? Я все вам рассказал, а теперь убирайтесь прочь. Это лишь вершина айсберга. Твоё худшее деяние ты хранишь в тайне от самого себя. Может быть, ещё не поздно признаться. Я не понимаю, о чём вы. Тогда мы напомним тебе. Вдруг опушку окружило кольцо из синего пламени. Огонь щипал моё лицо, и я прикрыл его рукой. Меня окутал страх. Сердце билось как бешеное. Неужели дьявол явился ко мне в своём самом жутком обличии? Собравшись силами, я закричал во весь голос. Хватит! Прекратите свои фокусы, вы просто опаили меня. Теперь признаёшься? Голос продолжал насидать. Это твой последний шанс. Говори, покуда не сгорел. Да, я жёг их дома. Да, это я устроил пожар. Эти мелочные люди недостойны жизни. А теперь признавайтесь, кто вы? Мы Те, кто приходит к тебе по ночам. Из пылающего облака выступила покойная старуха Флора, в своё время нянчившая не одно поколение Беккеров. На ней была ночная сорочка и мягкие тапочки. Что? Как это не может быть? Она тоже недостойна жизни. Отстань от меня, проклятое создание. А её муж передо мной появилась фигура старика. Убирайтесь прочь. Я достал ружьё и прицелился в фигуры. Ты убьёшь их ещё раз? Знаешь, что единственный охотник в этом лесу это ты. Фигуры наступали, приближались и уже стояли на расстоянии вытянутой руки от дула. Всё это делалось на благо, на благо Линды. Но такое ли это благо? Она счастлива, но плачет по ночам. Вспоминая своих усопших родственников, разве ты сам этого не замечал? Слёзы на её щеках. Конечно же, замечал, но закрывал на это глаза, ведь её внутренние терзания не вписывались в систему твоего идеального мира. Ты думал, что построил всё так, как нужно вам обоим, на самом деле ты преследовал лишь свои интересы. Я ведь обещал ей путешествие по странам Европы. Да. А теперь вы заперты в добровольной гробнице и увеличиваете площадь своей тюрьмы. Погибшие старики синхронно указали головами на незаконченную пристройку. Разве этого она желала? Разве этого ты желал? Нет. А как же Гарольд? Родственники забили его до смерти, когда узнали о вашем сговоре. Он мёртв по твоей вине. Вы всё подстроили. Это постановка. Жестокая, жестокая шутка. Тебе решать. Старики надвинулись на меня, и за их спинами появились новые фигуры. На них не было одежды, и кожа их была черна, как сама смерть. Можно было лишь догадываться, что когда-то они принадлежали человеческому роду. Я хотел как лучше, хотел, чтобы нам обоим было хорошо. Неужели я не заслуживаю счастья? Обращался я к созданию из иного мира, но оно не отвечало мне. Фигуры наступали все быстрее, и мне приходилось пятиться, спотыкаться о камешки и кочки. Убей, убей еще раз! скандировали голоса. Убей, убей, убей! Но я не убийца, всего лишь сбившийся с пути человек. Черные фантомы окружили меня. Я встал у двери и закрыл лицо руками. Отступать больше некуда. Нельзя впускать незваных гостей из-за да в наш слиндай дом. Придется дать им отпор. Убей же нас, будь по-вашему. Я не выдержал. Дрожащий палец сам нажал на курок. Уши заложило от тонкого свиста. Пуля попала в лоб старухи Флоры и прошла сквозь голову, не причинив ей никакого вреда. Фигуры начали медленно таять. Я закашлялся от парохового дыма и закрыл глаза. Когда я их открыл, фигуру уже не видел. Огонь исчез, словно его и не было. Это фантазия, всего лишь фантазия. Успокаивал я себя. Я опустился на колени и, склонив усталую голову, начал глубоко дышать, пытаясь прийти в себя после неожиданного помешательства. Совсем спятил, и правда, отдохнуть пора. слух восстановился и я понял, что дышу не только я. Кто-то задыхаясь вбирает в легкие последние глотки воздуха. Я поднял голову. В нескольких метрах от меня лежал олень и жалобно стонал, будто взывая о помощи. Нет, госпожа Беккер. Олень, хо раненная, но еще живая, смотрела на меня печальными глазами и будто говорила: за что? За что ты сотворил со мной это? Простите, я не хотел, но теперь вы умрёте, и это тоже моя вина. Я плакал как ребёнок. От выстрела пробудилась сонная Линда. Тут моё сердце ёкнуло. Моя любимая стоя на крыльце, протирала заспанные глаза и ещё не знала, какую ошибку я совершил. Но вот она взглянула на умирающую Алениху. Мама Этого не может быть. Она прильнула к мягкому ещё тёплому меху. Даже в эту секунду госпожа Беккер сохраняла стоическое спокойствие и принимала смерть как должное. Я прощаю вас. Мне не впервой умирать, и я знала, что этот день настанет вновь. Я не сдаюсь, но ухожу добровольно, ведь я и так задержалась в этом мире надолго. Не уходи, мама. Я должна Судьба уже предрешена. Алениха опустила голову. Всё закончилось.